которую прочили ему в жены. Алекс и Тонни Фонтейны что-то нашептывали в уши дими Монро, и она то и дело прыскала со смеху. Здесь были и семьи, прибывшие издалека, из Лавджоя, за 10 миль отсюда, из Фейтвилла и Джонсбора, и даже несколько семейств из Атланты и Мэйкона. Толпа гостей, казалось, заполнила дом до отказу, и над ней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 Со всех сторон раздались приветствия, Астёрт и Бренд тотчас направились к ней.